Неизвестный мертвый мир, развалины какого-то большого города, Подземелье, антимагический зал, одиннадцатый уровень, некоторое время спустя. Инсталляция ментальных сущностей прошла успешно. Я даже не обратил внимания на то сообщение, что уже несколько мгновений долбилось мне в голову. «Да и неудивительно. На мне практически не осталось живого места. Я еле успевал уходить от ударов. Спасали только моя реакция, ускоренное сознание и прочность моих костей. Как выяснилось, они были несколько более крепкие, чем та кольчуга из адамантита, что была надета на мне». «Ну или всё дело в том, что и мои противники поголовно были вооружены мечами, которые по своей прочности ничуть не уступали ей, ведь и они были изготовлены из того же самого адамантита или не менее прочного мифрила?» К тому же симбиот был правый в другом своём предсказании. С увеличением количества скелетонов в значительной степени ускорялась их реакция – И заметно это стало сейчас, когда она увеличилась у них практически в два с половиной раза. Я как раз отлетел к стене, наконец прорвав очередное кольцо окружения, когда всё-таки осознал, что же там долбится в моей голове. «И что?» – только и спросил я, уходя в сторону. Сейчас я практически все мощности своего сознания и отдельных его потоков выделил на противостояние со скелетонами, но и реагировать на новую информацию тоже было необходимо, а потому пришлось задействовать под общение с симбиотами один из второстепенных потоков сознания, что сразу же сказалось и на моей реакции. Как минимум, один пропущенный удар напомнил мне о том, что времени у меня остается все меньше и меньше. Передаю управление на необходимый сегмент матрицы. Сразу среагировал боевой симбиот. Произвожу подключение. И практически в то же самое мгновение я заметил, как от меня в сторону одного из скелетонов протянулась своеобразная метрическая нить. Нечто похожее я как раз и наблюдал в тех самых танках. И как только она достигла структуры скелетона, В моем сознании мгновенно высветилось меню. Подключение установлено. Произвожу взлом управляющего контура. Организую подмену командного протокола. Отключаю директиву реагирования на нарушения охраняемого периметра. Вношу новые командные директивы. Перевожу управление подключенным узлом на нашу командную частоту. Блокирую все остальные внешние интерфейсы. Это чего? Теперь я смогу сам теми скелетонами, кого уже успел обработать этот виртуальный взломщик? Только сейчас сообразил я. Между тем взлом продолжался. Этот странный сегмент со скоростью вируса распространил наше влияние на все остальные узлы системы, которыми являлись оставшиеся скелетоны. Всё это происходило настолько быстро и оперативно, что я даже не успевал отреагировать, как практически все они перешли под наш контроль. И всё это делал один из тех небольших модулей расширения, что мы вытащили из танкиста. Хотя нет, не только он один. Вспомнил я последовательность отработки. Работал не только он один. Канал создал совершенно другой модуль. Этот же производил именно захват всего кластера, отключая каждый его модуль. А вот как работают два других расширения, я пока не видел. Но, судя по всему, и им отводится какая-то роль. М -м да, я так понял, что план по уничтожению нежити претерпел некоторые изменения – и теперь не было необходимости добивать ее, все и так находились под моим полным контролем, и этим нельзя было не воспользоваться. Надо бы их отправить прочесывать уровень и уничтожать своих собратьев, решил я. Ничего им тут пылится без дела. И только я об этом подумал, как мне пришел ответ от одного из модулей. Контроль над захваченными объектами возможен только в пределах заданного радиуса. И на карте вокруг меня появилась слегка подсвеченная окружность, лишь немногим превышающая размеры этого помещения. «Плохо, значит, заранее их на зачистку уровня не отправишь», – огорчился я. «Ну да ладно, займемся этим позже». Однако и это было не всё. Как раз после того, как я обозначил задачу, которую должны были выполнить скелетоны, активировался ещё один из модулей расширения нейросети, который ранее был не задействован. «Подготовить алгоритм автономного функционирования выделенных объектов», – уточнил он. «Да», – согласился я. Конкретизируйте и настройте задачу для каждого из выбранных объектов, попросил он, или использовать стандартные алгоритмы функционирования. Хм, последнее было бы интересно, только я не знал, что есть в перечне. Под поставленную задачу подходит стандартный алгоритм зачистки пространственного объема, и дальнейшего несения его защитных и охранных функций, используемой в десантных боевых системах. «Хорошо, давай попробуем именно его», — согласился я. «Обозначьте цели, которые будут отмечены как вражеские объекты». «Так, тут нужно подумать». Я быстро прикинул по карте. На всём уровне были лишь одни скелетоны, ну и прочая нежить. Кстати, некоторые были такими же, как и те скелетоны, что сейчас оказались взяты под контроль этими необычными расширениями нейросети. Тогда так. Все встреченные объекты, которые находятся за пределами данного помещения, и я выделил зал, а также комнату с артефактами, куда и собирался прорваться, являются вражескими. Правда, немного подумав, я решил, что всё же нужно ограничить охранный периметр и запретил скелетонам покидать одиннадцатый уровень. «Принято!» – подтвердил получение моего приказа этот не слишком обычный ментальный модуль расширения. «Управляющий пакет подготовлен. Разрешить его внедрение? Выполняй!» – согласился я. Но только началась загрузка, индикация, которая отобразилась в моем сознании, как ожил модуль-взломщик. Рекомендую ввести небольшие изменения в алгоритм функционирования для подчиненных нам объектов и использовать их как локальные автономные очаги распространения нашего управляющего модуля. Сначала я не понял, о чем он говорит. Но как только была предоставлена небольшая структурная модель отработки предложения взломщика, я сообразил, в чём же была его затея. «Так эта наша армия будет постоянно пополняться новыми бойцами, если кто-то из моих скелетонов напорится на кого-то из своих собратьев». Любой из скелетонов будет использоваться как некий распространитель вирусов, которым и будет наш управляющий модуль, если в радиусе его действия появится кто-то с возможностью подключения к его метрической матрице. По идее, это как раз такая же, как и туда в зале, или любая подобная нежить. Неизвестно, сколько ее всего такой, но она есть. «Хм, неплохая идея. Тогда нам необходим маркер, чтобы мы могли отследить перемещение подчиненных нам скелетонов и принадлежность той или иной нежити к нашей армии». «Принято к исполнению», – доложил симбиот. И уже через несколько секунд было подготовлено несколько модулей. Их оказалось чуть больше, чем один. Но тут все и понятно. Управляющий ли командный модуль по созданию канала подключения и вирус, который всё это дублировал в захваченные матрицы? Так, а вот последнее это что? Защита от перехвата управления и вывода из-под нашей опеки подчинённых нам объектов, выдал взломщик. Вполне логично, как-то сам я об этом не подумал. Хорошо, выполняйте. Распорядился я и заметил, как пошла новая индикация копирования, а на моей карте с процессом окончания копирования наших модулей в матрице скелетонов появлялись новые метки. И, кстати, эти метки были двух типов – К и М. В комментариях было указано, что одни это киборги, а другие – мифрил-рыцари. То есть получается, что эти модули расширения для моего удобства даже обозначили нежить теми понятиями и определениями, что я сам им выдал. А уже через пару минут зал по одному стали покидать скелетоны. Чёрт, нужно оставить парочку, нести охрану в зале и перекрыть ход. И только я об этом подумал, как два последних скелетона, которые еще не успели покинуть зал, остановились у входа. «Ну и хорошо», – решил я. «Теперь меня тут больше ничего не держит. А то я тут что-то подзадержался, даже как-то неожиданно». И я уже направился к выходу ведущему в помещение с артефактами, когда в моем сознании прозвучала мысль, переданное боевым симбиотом. Рекомендую дождаться завершения анализа необходимых параметров для внесения изменений в механизм интеграции внешних метрических сегментов для работы на их более низком уровне функционирования. Ммм, да, я что-то на радостях об этом и позабыл как-то. Вспомнил я первопричину того, а для чего всё это вообще затевалось. Ну, кроме моего выживания, естественно. Тогда, конечно, это нужно сделать, чтобы опять не встрять, как это было в этот раз. Я остановился и огляделся вокруг. И тут мой взгляд наткнулся на одного из скелетонов. Это как раз был кто-то из киборгов. Интересно, я смогу вычислить, как они так мгновенно определяют вектор атаки, Задался вопросом я. Ведь сейчас можно было без проблем провести нормальное углублённое сканирование. По крайней мере, она бы как бы позволяла значительно ускорить само определение более точного местоположения противника. Так и выступила в роли некой системы безопасности и мониторинга, определяя моменты взлома. Ведь работа с метрической матрицей практически невозможно засечь. А вот скелетоны это как-то делали. И коль я тут должен был задержаться еще на несколько минут, так можно было бы провести и эту работу. Ну, а когда опекун закончит, будем двигаться дальше. Благо, идти-то далеко не нужно. Всего-то и сделать еще несколько шагов.